По сути дела, Альбегойская война была отнюдь не подобием Жекерии и нефеодальной стычкой между Тулузой и Парижем и ненациональной войной провансальцев с французами. И вот почему. В отличие от многих патриархальных и плебейских антицерковных движений, катары были социально разнообразны, что способствовало успешному распространению учения, не стесненному социальными и этническими рамками. Классовая борьба крестьян и горожан против господствовавших феодалов не прекращалась никогда. Однако шла она по двум линиям, не связанным друг с другом. Крепостные крестьяне негодовали на произвол баронов. Но их программа была сформулирована четко. Наш добрый сеньор защищает нас от нечестивых врагов и злодеев. Резонно. Но ведь она не имеет ничего общего с учением о том, что все материальное проявление мирового зла и как таковое должно быть уничтожено. Напротив. Классовая природа крестьян толкала их на то, чтобы, добившись свободы и прав, возделывать земли, строить дома, воспитывать детей, накапливать состояние, а не бросать все это ради иллюзий, пусть даже вполне логичных. Вторая линия – это борьба городских общин, коммун, в союзе с королевской властью против герцогов и графов. Опять-таки, зарождавшаяся буржуазия стремилась к богатству, роскоши, власти, а не к аскетизму и нищете. На Западе города поддерживали то папу, то императора. На Востоке – суннитского халифа. В Византии они были оплотом православия, ибо благополучие горожан зависело от укрепления порядка в мире, а не от истребления мира ради потусторонних идеалов, чуждых и невнятных. И вряд ли проповедь спасительной бедности можно считать социальной программой. Ведь за бедность духовенства ратовали христианские монахи, и мусульманские марабуты, и суфии. Роскошь епископов, непотизм и симонию клеймили самвонов папы и соборы, но подозрений в ересе они на себя не навлекали. Иной раз бывало, что слишком неугомонных обличителей убивали из-за угла или казнили по вымышленным обвинениям, однако в те жестокие времена и без этого легко было угодить на плаху, особенно когда увлечён идеей человек не замечал, что он стоит на пути венценосца. Казни совершались и без идеологических нареканий. Да и в самом деле, как может мистическое учение отражать классовые интересы? Ведь для этого оно должно сделаться общедоступным. Но тогда будет потерян руководящий принцип «тайное посвящение» и «слепое послушание». Ну а каково было поведение самих еретиков? Меньше всего они хотели мира. Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами и горожанами,